Глава 35. Анна. Как только мы оказались возле дома мэра, Макс плюхнул меня в пушистый сугроб и вернул свой человеческий облик. Страх от недавно пережитого ужаса понемногу отступал, хотя мне казалось, что я до сих пор ощущаю затылком ледяное дыхание смерти. Макс отряхнулся от снега и поморщился, словно от нестерпимой боли. Молча помог мне подняться на ноги и оценил с макушки до пят, словно хотел убедиться, что я в полном порядке. Я чувствовала ярость Макса каждой клеточкой. Видела, как играют желваки на красивых скулах и как в его черном вертикальном зрачке пляшут маленькие огненные проблески. «Спасибо», — прошептала я тихо, понимая, чего стоило Максу мое спасение и какое сложное решение ему пришлось принять. Он молча кивнул, и быстрым решительным шагом двинулся к дому мэра. Я поспешила за ним. Понимала, что Макс спешит к мэру совсем не для того, чтобы справиться о его самочувствии. Когда он без стука открыл дверь и вошел в чужой дом, не обращая никакого внимания на ошарашенного дворецкого, мои опасения подтвердились. «Где мэр?» В голосе Макса сквозила едва скрываемая злость. «Там?» Заикаясь, ответил слуга, кивнув в сторону закрытой гостиной. «Макс, постой!» Я попыталась его остановить, но он рывком распахнул двойные двери, врываясь в комнату. На роскошном кожаном диване сидел Альберта Его до сих пор била дрожь, а глаза были полны безумия. Возле окна, сложив руки за спиной, стоял Геллар в том же наряде, в котором он был на озере. «Анна!» Альберта вскочил на ноги и бросился в мою сторону, но Макс оттолкнул его обратно на диван и, угрожающий навис над ним, заставляя свою жертву, трусливо вжаться в угол. Я понимала, что должна вмешаться, что мэр только что пережил сильнейший стресс, но... испугалась, потому что впервые видела Макса таким бешеным, словно от того улыбчивого мужчины с острым, как бритвой, языком не осталось и следа. Мы переглянулись с Геллором. Он едва заметно кивнул, словно убеждал, что Макс все делает правильно. «Где кристалл тьмы, который должен защищать город?» — прогремел Макс, заглядывая Альберта в глаза. Мэра, казалось, вот-вот хватит удар. «Что? К Какой кристалл?» — лепетал он испуганно. «Я не понимаю, о чем вы, господин Тьер. Недолго думая, Макс схватил Альберта за грудки и как следует встряхнул и отправил его в другой угол дивана. «Даю три секунды сказать, куда делся кристалл тьмы, который император дал для защиты Ксолара. В противном случае я вас спалю. Этому городу не нужен мэр, не способный защитить народ». «Я не знаю, о чем вы. Кто вы вообще такие?» Мэр бросил на меня взгляд, полный неподельного ужаса и непонимания. «За последние две недели шесть мэров крупнейших городов превратились в камень», — пояснила я спокойно, понимая, что Макс сейчас настроен слушать исключительно чужие объяснения, а не объясняться сам. «Нас отправили сюда, чтобы защитить вас. Ваш город стал пристанищем гостей соседней империи, и вашей жизнью угрожает опасность, господин Дюваль». Как случай с Лавиной, добавил Геллар, бросив на меня быстрый взгляд. Это была темная магия. Кто-то пытался вас убить. Меня убить? Глаза Альберта были полны ужаса. В моем городе темные? Это невозможно. Где? Кристалл. Снова прогремел Макс и подался еще ближе, оказавшись нос к носу с мэром. «На Мэри...» — наконец сознался Альберта. «Встроен в вершину флагштока». «Ложь! Клянусь, я не лгу. Он там. Я проверяю камень каждое утро». Макс оскалился, глядя на Мэра и отступил на шаг, давая Альберту возможность наконец вдохнуть полной грудью. «Присмотрите за ним. Я сейчас вернусь», — отрезал он, шагая к выходу. «Я с тобой». Отозвался Геллер и, прихрамывая, поспешил следом. Макс остановился у дверей и посмотрел на Геллера. Казалось, они разговаривают взглядами. И Макс определенно проиграл этот спор. Тихо выругавшись, он вышел из гостиной, а Геллер остановился возле меня и достал из-за пазухи револьвер. Вложил его в мою руку и громко отдал приказ, чтобы его услышал Эмар. «Стреляй сразу на поражение, Анна!» Я нервно сглотнула, чувствуя непривычную тяжесть оружия в своей руке и взглянула на перепуганного Альберта. Мы остались в гостиной вдвоем. От переизбытка эмоций мэр едва сдерживал слезы и отчаянно пытался вытереть платком испарину со лба. Я подобралась к нему поближе и встревоженно поинтересовалась. «С вами все в порядке?» Он отрицательно мотнул головой и шумно вздохнул. Его плечи опустились, словно на них легли все непосильные тяготы мира. «Я подверг опасности не только вас, Анна, но и всех жителей Ксовора. Но я искренне не понимаю, почему не сработала защита». «Возможно, кристалл подменили?» «Этого не может быть». «О его существовании знают только я и мой дворецкий, на случай, если со мной что-нибудь произойдет. Это был приказ императора. Один камень в один город, два хранителя». «Так, может, его подменил ваш дворецкий?» «Нет. Нет, этого не может быть. Мы с ним всю жизнь рядом. Он мой добрый друг. Я доверяю ему как себе». Мы с мэром встретились взглядами. В моих глазах застыло недоверие, потому что я уже имела удовольствие лицезреть проверенных друзей Альберта. Они все стояли на берегу, и никто даже не шевельнулся, чтобы прийти ему на помощь. А вот в глазах Альберта застыло твердое убеждение, что его не могли предать. «Проверим», — предложила я, вопросительно выгнув бровь. Мэр упрямо поджал губы, обдумывая предложение, и вдруг громко закричал «Клайв!». Не прошло и десяти секунд, как в комнату впорхнул дворецкий. И если до этого момента я почти не обращала на него внимания, то теперь рассматривала его с особым пристрастием. Мой внимательный взгляд изучил его худощавую фигуру, скользнул по редеющим каштановым волосам с легкой проседью и остановился на улыбчивом лице, Со следами легких морщин. На вид ему было лет 50, немногим младше мэра. Да уж, два хранителя в одном возрасте, так себе, конечно, идея. Слушаю вас, господин Дюваль. Клайв выпрямил спину и поднял повыше подбородок, ожидая указаний. Оставь приличие! отмахнулся мэр. Нет нужды! «Эта милая дама хочет задать тебе пару вопросов. Только ответь честно и ничего не скрывай». Клайв неуверенно покосился в мою сторону, задержал взгляд на револьвере в моих руках и с готовностью кивнул. «Разумеется, он расскажет правду. Верно, Клайв?» Я дружелюбно улыбнулась и повела револьвером в сторону кресла, приглашая его присесть. Как только он занял место и я подобралась к нему ближе, бедняга вжался в кресло. Не стреляйте, я расскажу все, что хотите. Он выставил вперед руки, умоляя меня не делать глупостей. Я широко улыбнулась и посмотрела Клайву в глаза. Долго, внимательно. А я и не собиралась стрелять, ответила тихо и щелкнула пальцами перед носом своей жертвы. Мне не хотелось оставлять Клаеву хотя бы малейшего шанса солгать, поэтому я и решила применить на нем гипноз. А после того, как вернутся Макс и Геллар, в мои планы входило поговорить и с мэром таким же образом. Пока я просто позволяла Альберту немного прийти в себя после общения с моим супругом. Когда зрачки Клаева увеличились, я вкрадчиво протянула. «Расскажи мне, кому ты рассказала кристалле тьмы»?» «Никому. О том, что Ксолар под защитой, знаю только я и Альберта», — ответил он, глядя на меня зачарованно. «Как часто вы проверяете, на месте ли кристалл? Кто мог вас видеть?» «Никто. Мы проверяем защиту дважды в день. На рассвете, когда весь город еще спит, кристалл проверяю либо я, либо мэр. А поздним вечером мы обычно проверяем его вдвоем. Я задумчиво закусила губой и посмотрела на Альберта. Он пожал плечами, мол, я же говорил. «Клайв, скажи, а ты замечал что-нибудь странное в поведении Альберта?» «Что вы имеете в виду?» Тут же возмутился мэр. Но стоило мне просто качнуть револьвером в его сторону, и он тут же замолк». «О, у него много странностей». Например, он любит спать в длинных женских ночнушках, поет выдуманные им песни перед зеркалами и искренне считает, что его объятия могут исцелять душевные раны. Когда он зол или расстроен, то он называет сам себя пухлешом, а когда добрый весел, то медвежонком. Я удивленно взглянула на Альберта. Его лицо покрылось пунцовыми пятнами от злости и стыда. Ты обещал сохранить это в тайне, паршивец! Его переполняли эмоции. Какой же ты мне друг! Но Клайв, разумеется, его не слышал, потому что сейчас для него существовал только мой голос. Альберта, не кричите. Ваш друг под гипнозом! пояснила с улыбкой и, воспользовавшись замешательством мэра из-за этой новости, продолжила свой допрос. «Клайв, какие еще странности? Может, к мэру кто-то тайно заглядывает в гости? Конечно. Молчи! Взмолился Альберта. Как только мэр вскочил с дивана, я направила на него оружие и прошипела угрожающее стоять. Он мигом замер, устремив свой затравленный взгляд на дуло револьвера. Еще шаг, и я выстрелю! Предупредила Грозно и, продолжая держать мэра на прицеле, спокойно добавила. Клайв, продолжай! Так кто тайно заглядывает к мэру? По понедельникам госпожа Клара Вандерхьюз, ей 72. Она местная сплетница и жена бывшего городового. Как по мне, склочная баба, но, по словам мэра, очень горячая штучка. По средам — Беатрис Колдуэлл, жена бывшего пекаря, ей 74. Пироги, которые она приносит, божественны. Альберта ласково зовет ее «мой пирожок». А по пятницам — Маурин Рейли. Ей 69 лет. Она местная учительница и только недавно вдовела. Альберта любит петь ей свои выдуманные песни. Клайв глупо улыбался, сообщая мне столь личную информацию о друге. «Это его любовницы?» Мне едва хватало сил не рассмеяться. «Да». Он всегда любил женщин намного старше. Я думал, что с возрастом вкусы у него поменяются, но нет. А он до сих пор стесняется в этом признаваться. Я украдкой взглянула на мэра. Никогда в жизни я еще не видела столь растерянного и поникшего человека. Весь пунцовый от стыда мэр смотрел в пол, низко опустив голову. Теперь понятно, что столь повышенный интерес к моей персоне, как и к персоне Шарлин Монталь, продиктован не мужскими инстинктами, а желанием сохранить свои маленькие тайны. Мэр покровительствовал нам, потому что не хотел, чтобы кто-нибудь догадался о том, что молодым дамам он предпочитает женщин гораздо старше. Больше никто к нему тайно не заглядывал? Нет. Остальные входят в этот дом только если ожидается званый ужин или бал. Но мэр старается всем уделить одинаковое внимание, чтобы никого не обидеть. Спасибо, Клайв. Чтобы хоть немного облегчить душевные терзания Альберта, я задала последний вопрос. А какой мэр друг? О, я не встречал человека лучше него и благодарен судьбе, что он есть в моей жизни. Альберта поднял голову и, легонько усмехнувшись, с благодарностью посмотрел на друга. Казалось, эта фраза вернула его к жизни. Когда за дверью раздались шаги, мэр посмотрел на меня с мольбой, словно просил никому не рассказывать его секреты.